потратил Ильич, атакуя английскую нелюбовь к теории. Русское слово «пофилософствовать», означающее, по сути, рассуждение на общие темы за бутылкой о платонической любви, дружбе, смысле жизни, не существует для англичанина. Он предпочитает говорить об осязаемых предметах. Видимо, времени не хватает. Тут лучше приглашать в собутыльники немцев или, на худой конец, австрийцев. Они любят, закатив глаза, опускаться в такие дебри абстрактных рассуждений, из которых не выбраться без умопомрачения. Малая Оксфордская энциклопедия. Существует контраст между англичанами с репутацией искушенных практиков, нации лавочников и людьми поэзии. соплеменниками Шекспира и Шелли. Английская традиция философии всегда отличалась реализмом и отрицанием мистицизма. При этом англичане смотрели на французов, как на узколобых рационалистов. Добавлю, среди англичан не меньше романтиков, чем в других странах, совершенно искренних и бескорыстных. И это не только лудисты, чертисты, Гербет Уэллс, но и наши современники. Разве не в Англии возникло движение за ядерное разоружение, пугавшее и США, и СССР лозунгами покончить с самым страшным злом для человечества? Разве не могли лидеры движения, философ Бертран Рассел или канони Коллинз, преспокойно жить в свое удовольствие, благо с деньгами проблем у них не было? 93-летнего лорда Рассела английский суд даже отправил в тюрьму. Сейчас, когда на конференциях экологов констатируют угрозу климату, природе и самой жизни на Земле, становится ясно, как правы борцы против ядерного оружия. А какой практический расчет был у трех английских антинатовцев, очутившихся в одной тюрьме с советским агентом Джорджем Блейком и оказавших ему помощь в побеге. Вот и в наши дни лидер экологического движения лорд Мелчат уничтожает посевы, где используются, как он считает, вредные для здоровья удобрения, и идет за это под суд. Летом 1999 года пожилая дама вместе с мужем и двумя детьми провела акцию протеста на английской базе американского НАСА, ведущий перехват и расшифровку всех переговоров в глобальном масштабе. Конечно, всегда найдутся враги, которые объяснят это заказом монополий конкурентов или частью иностранного заговора, Но этот аргумент стар как мир. И вдруг я увидел перед собою толстопузова, толстозадого старика в кафтане, который стоял, задрав лицо и растопырив руки, держал на носу извивавшегося угря и ухитрялся распевать голосом кота. — Папа Вильям, — сказал любопытный малыш, — голова твоя белого цвета.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 и решил заняться наглядной агитацией, показывая отсутствие практицизма у кэрловского папы Вильяма. Компромисс — хороший зонтик, но плохая крыша. В любом случае, здравый смысл близко соседствует с компромиссом, свойственным национальному характеру. хотя и тут разная сволочь портит обедню, похохатывая, что при делении 50-50 англичане порой требуют для себя и двоеточие. Как-то я торговался на лунновском рынке,